и, собственно, гибелю подтвердить высшую мудрость бытия людского и Божьего. С громким пением, потные и счастливые, объятые великой дружбой всех угнетенных, направлялись они к закату мира, и сколько бы ни нависало на них людей в белых халатах, они стряхивали их с себя, приближаясь к окну, к зеву бессмертия и счастья, к мокрому асфальту под окнами» который расколит их увечные черепа, и тогда в кабинет ворвались люди в зеленом и сером, связывая беснующихся монахов, вминая в них кулаки свои, заворачивая им руки за спины. Две недели спустя полубезумного Кустова, поведение его было признано неопасным для окружающих, отдали каркошки и Малецкому. Они привезли его в квартиру подполковника или полковника, и, как подмечено было ими, с некоторым страхом, новый жилец по-бузгалински обосновался здесь, спал на раскладушке, подолгу смотрел во двор. Уже пошли вовсю дожди, а в редкие солнечные дни кустову вывозили на природу, вооружали палкой, он бродил по лесу, с грибами ему везло, почему-то быстро уставал, никогда не спрашивал, что будет с ним. Он, Гаркошко и Малецки, составляли вместе визуальный треугольник, потому что в любой момент дня и ночи с кустого не спускали глаз. Как-то привезли его в госпиталь, но не в Бурденко, а Вишневского, и врачебные перья вывели, наконец, под надзор матери. А матери-то уже не было. Мария Гавриловна скончалась, но место жительства Ивану Дмитриевичу Кустову определили по закону. Урал, Свердловская область — тот самый рабочий поселок с техникумом и оборонным заводом, откуда и пошел Ваня служить в Советскую армию. Он уже разросся, этот поселок, ставший городом, и мало кто из старожилов узнал бы в нынешнем кустове того юношу, которому аплодировали в Доме культуры, где он играл первые роли в спектаклях о молодежи. Кадровики стали подсчитывать пенсию, увольняемому в запас майора Кустову, посыпались вопросы и возражения. В частности, австралийский период, засчитывать срок выслуги или нет. С одной стороны, лейтенант Кустов задание руководства не выполнил и вообще неизвестно, чем занимался, потому что указанный им тайник вовсе не годился для объемных вложений. С другой стороны, не по собственной же воле оказался он на другом континенте. Спорили, гадали, послали человека перемерить тайник. Тот доложил, для объемных закладок все-таки годится. Вздохнули с облегчением. К тому же выяснилось отнюдь не порочащее майор обстоятельства, не по его вине сапали двух дипломатов, потому что резидентура по глупости и ленности, да еще и экономия на транспорте, устроила тайники для разных агентов в одном месте, не разнеся их друг от друга. Проблемы у кадровиков, однако, не исчезли. Если майора Кусто уволить в запас по состоянию здоровья, то есть по болезни, полученные во время прохождения службы, то пенсия увеличится. Но для этого надо бы доказать, что какая-то там неврозоподобная шизофрения подхвачена им чуть ли не в болотистых штатах Австралии, а вмятина на черепе, то есть та самая психотравмирующая ситуация. Другое затруднение сберкнижка. Всего 13 тысяч набежало за годы службы Однокомнатная квартира стоит в четверо меньше, но мебель не бесплатно отпускают в магазине, да еще и в очереди постоять надо. Разные расходы туда-сюда, изволь теперь устраивать человека на работу. Пустили шапку по кругу, сослуживцы побросали в нее кто что мог, пригодились доллары и кроны, изъятые при аресте майора. А каркошка и Малецкий поехали на Урал, втискивать Кустова в очередь на квартиру, для чего явились на прием к местному начальнику. Малецкий, разумеется, в штатском, обворожительно улыбаясь, спустился в изысканный разговор о предмете близком хозяину кабинета, большому любителю расписных деревянных ложек, причем развалившийся в кресле каркошка, бросал на обоих знатоков,